Глава семнадцатая. С ГМО. Ну уж нет. Я просто так не сдамся. Я усилием воли заставил себя выбраться из засасывающей трясины затухания сознания, поднял взгляд и посмотрел на гермоворота. Зачем мне в такой важный момент жизни пялиться на герметичные врата бомбоубежища? А затем, что я в текущем состоянии не могу определить характер пулевого ранения? Единственным способом было посмотреть на дверь, в которой, если ранение сквозное, должна торчать пуля или хотя бы иметься вмятина от нее. Пуля обнаружилась в гермо двери, прямо посреди пятна моей крови. Это только подтвердило мою догадку, вызванную ощущением стекающей по межбулочному пространству крови. Сквозная рана — это заебись. Серьезно. Если я до сих пор жив и даже прошел какое-то расстояние, значит, пуля не задела чего-то совсем уж жизненно важного. Внутреннего ресурса у меня 199 единиц. Должно хватить на все. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Желаете произвести лечение данной травмы? Сквозное огнестрельное ранение брюшной полости с множественной травматической перфорацией кишечника. Варианты. Первое. Произвести полостную операцию. Шанс на успех 0,0%. Второе. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. Минус девяносто пять единиц внутреннего ресурса. Третье — ничего не предпринимать. Ага. Даже не стал говорить, что не хватает каких-либо инструментов в расходке, потому что полостную операцию в обоссанном бункере провести просто невозможно. Выбора нет. Жму двойку. Кишки противоестественным образом зашевелились и начали спаиваться обратно в исходное состояние. Прихуительственно. Теперь ступню. Вяз лежит с простреленной башкой и не двигается. Ещё бы ему двигаться. Блин, ну вот зачем? Можно было просто отпустить меня, и ничего от этого бы не произошло. Я бы пёрся сейчас обратно в Мольск, а вяз осваивал свои новые суверенные владения. Всё всегда идёт по наихудшему сценарию. Приложил руку к ноге. «Желаете произвести лечение данной травмы?» Сквозное огнестрельное ранение ступни с множественным открытым переломом костей и осколочным повреждением среднего и большого пальца. Варианты. Первое. Произвести перевязку. Шанс на успех 100%. Второе. Произвести полное устранение повреждений за счет внутреннего ресурса. Минус 25 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. То есть, по мнению этого предлагателя, со ступнёй произошла сущая хуйня? Жму два, получаю серию щелчков и стремительное зарастание раны. Да, кроссовку полная фенита. Его осколками разбившийся бетон пули порезала. Ещё и от самой пули дырище неприятное. Нет, нужна новая обувь. Связа я шмотки брать не стану, но надо будет его как-то похоронить, что ли. Блять, отец меня забушлат, прибьёт. Поднялся на ноги и направился к вязу. Поднимать его наверх и выбрасывать как-то не по-людски, поэтому найду тут медпункт, может быть, морг какой-нибудь тут тоже оборудовали. Подошел к гермодвере, ведущей внутрь бункера, провел картой и дождался, пока отворятся створки. В длинном бетонном коридоре с множеством стальных дверей начал последовательно включаться свет. Воздух спертый, но чувствуется его движение, а значит, заработали фильтрующие установки. В конце коридора виднелась дверь с большой табличкой «Помещение для размещения эвакуированных». Как понимаю, там гигантский барак с тысячами кроватей, где предполагалось временно поселить спасшихся жителей. Остальные кабинеты тоже размечены табличками. Я обошел каждую дверь и попытался запомнить их расположение. Левая сторона коридора. Первая — лестница, вторая — генераторная номер один, третья — узел связи, четвертая — комната для персонала, 5-я учебная комната, 6-е санузлы, 7-е пункт управления, 8-е медпункт номер 1, 9-е вентиляция и насосная. Правая сторона коридора, 1-я генераторная номер 2, 2-я дезактивационная, 3-е хранилище оружия, 4-е учебная аудитория, лекционный зал. 5-е хранилище общего назначения, 6-е столовая, 7-е кухонное помещение, Восьмое — спальное помещение для персонала, девятое — лестница. <coughs> а ведь по плану эвакуации есть еще один такой же коридор, с другой стороны огромного помещения для эвакуированных. Причем с лифтом на поверхность. Мы с как выяснилось, вошли с запасного входа. Как настоящий врач, первым делом заинтересовался медпунктом номер один. Также рассчитывая обнаружить что-то вроде морга. «Я почти на сто процентов уверен, что должен иметься морг, так как эвакуированные теоретически могли содержать в себе определенные дозы облучения, что чревато смертью некоторых из них. И если хранить трупы рядом с живыми, то можно вызвать нежелательные реакции этих самых живых. Обязательно должен быть морг. Но в медпункте номер один морга не оказалось. Только пустые шкафчики, кушетка, стол, а также стойка с занавеской». Прошел в медпункт номер два. Медпунктом это назвать уже было нельзя. Ряды медицинских кроватей, понтовое медоборудование, а также еще четыре двери с табличками. Рентгенологическое помещение, кабинет УЗИ, процедурная и... Морг! Нашел! Взял одну из тележек для пациентов и повез ее за майором. Гермодвери открываются слишком томительно. Подкатил тележку к успевшему остыть вязу и загрузил его вместе со всем снаряжением прикатил свой груз сначала в медпункт номер два, а затем в морг. Морг являл собой покрытое кафелем помещение, где стена слева от двери полностью была посвящена холодильным камерам. Имелись прозекторские столы, которые, если я правильно помню нормативы, должны находиться в отдельном помещении. Впрочем, для бомбоубежищ требования могут отличаться. Выбрал самую дальнюю камеру, открыл и выдвинул полку. Перед тем, как поместить вяза на вечный покой в металлическом ящике, обыскал все его карманы и положил найденное на стол дежурного врача-патологоанатома. Ну или кого-то, кто должен был выполнять его функции. Переложил тело на полку. Уже собрался задвинуть и закрыть. Нет. Просто так закрывать человека нельзя. Блять, он же умер. Хотел бы я, чтобы мое тело просто закрыли в металлическом ящике. Эх. Помолчал. «Что золото твое мне? Что серебро? В руках моих лишь горстка пепла», — произнес я и задвинул полку холодильной камеры. «Жаль, что так вышло. Прощай». Перед тем, как покинуть морг, пришлось разобраться в местной электросети, так как холодильники были отключены. Разобрался. Следующей целью посещения было хранилище общего назначения. Внутри этого длинного помещения располагались многочисленные стеллажи. Пустые а также какие-то высокие металлические цистерны, основания которых были сужены конусом с заслонкой. Так, это плохой знак. В правом углу были складированы деревянные ящики. Первым делом я подошел к цистернам. На каждой из них было трафаретом выведено «сып», что подразумевало сыпучесть содержимого. Приоткрыл одну заслонку. В находящийся под цистерной тазик посыпалась пшенная крупа. Задвинул подошел к следующей цистерне и открыл заслонку. Нихуя! Хм -хм. Следующая. Посыпалась гречка. Так, еще одна нихуя. Еще одна — тот же результат. Еще одна — снова пшенка. Еще одна — пусто. Так я проверил все цистерны. Еще в двух обнаружилась гречка, в трех — пшеничная мука, а еще в четырех — перловка. Остальные были абсолютно пусты. Я догадываюсь, что здесь происходит. Убежище качественно комплектовали всем необходимым, но до конца света не успели. Поэтому здесь не было постоянного персонала, под который возвели целые помещения. Поэтому тут много чего нет. Но что-то всё же есть. Получается, Лутин всерьёз готовился к войне. Без шуток. Такую инфраструктуру по всей стране строить? Ещё и до такой степени тщательно, что аж до Мольска добралось. Не успели, конечно, но для двухлетней подготовки результаты ошеломительные. И Вяз, зная о подобных комплексах, все равно утверждал, что в правительстве сидят одни головожопые долбоебы? Сидели, но я вижу зримые доказательства, что не поголовно. Знаете, что пришло в голову при размышлении о политиках? Надо сходить посрать. А потом пойду в душ. Вошел в помещение санузлов, обнаружил коридорчик с восьмью дверями. Так понимаю, четыре сортира и четыре душа. Вхожу в один из сортиров и по привычке предварительно сливаю воду, и отказ. В бачке нет воды. Слегка подпирает, конечно, но терплю и иду искать причину отсутствия воды. Зашел в помещение вентиляционной и насосной. Массивные вентиляционные установки уверенно качали и фильтровали воздух, а вот насосы молчали. Подошел проверить, что за дела, и с искренним разочарованием обнаружил, что воды нет. Вообще никакой. Проверил бак питьевой воды, пусто. Так весело, что аж пиздец. А ведь этот бак для питьевой воды просто гигантский. Насосная уходит вниз метров на 10. Я стою на решетчатом настиле с ограждениями, которые проходят над баками и насосами, занимающими хорошо, если 5% площади помещения. Инженерные решения у них интересные, но правильные. Наполни баки водой и пусти на замкнутый цикл, где вся вода циркулирует и очищается Я примерно представляю, как это все работает. Работала бы. Если бы вода была. Надо потом найти и покрутить мануалы. Абсолютно уверен, что должен быть какой-то способ пополнить запасы воды в экстренных случаях. Дерьмо случается. Случается часто. Случается с нами. Кто, как не проектировщик места, где можно пережить случившееся дерьмо, должен знать об этом? Даже если они этого не продумали, а они однозначно продумали — то можно прикатить из города цистерну с водой, обязательно запечатанную еще до ядерных ударов. Ладно, этот вопрос решить можно, а вот как посрать? Вернулся в сортир и задумчиво посмотрел на толчок. Разобрался, короче. Правда, в ту кабинку лучше больше не заходить. Бумаги у меня пока достаточно. Дома прихватил три рулона, но надо будет озаботиться добычей в городе туалетки и обязательно герметично запечатанной а не то рак жопы будет гарантирован. Впрочем, сюда могли успеть завести. Самым хорошим проектировочным решением, на мой взгляд, было все имеющиеся двери сделать стальными и герметичными, а также оборудовать каждое помещение системой блокировки вентиляции или переключения режимов. От наших не ждешь такого, но вот оно, прямо перед моими глазами сенсорные панели и продвинутые управляющие компьютеры вентиляции и водоснабжения в бомбоубежище нашего заштатного городишки. Тут либо выделялось столько средств, что оставшегося после распила хватило на передовую технику, либо строительство и оснащение велись под максимальным контролем компетентных органов. По лестнице спустился на этаж ниже. Тут коридор повторяет верхний, но вместо двери вентиляционно-насосного помещения просто бетонная стена. Помещение просто с цифровыми обозначениями, в виде приклеенных значков. Табличек нет. Заглянул в одно из них. Письменный стол, компьютер, книжный шкаф, холодильник. Никто ведь не сомневался, что я первым делом сунусь в холодильник. Пустой и отключенный от сети. Логично, но обидно. Остальные помещения были задуманы под хранилище чего-либо, но сейчас могли похвастаться только пустыми с забранными сеткой металлическими стеллажами — прикрученными к полу мощными болтами. Видимо, на случай тектонических неприятностей, вследствие ядерных ударов. Что здесь предполагалось хранить? Теперь узнать будет сложно. Хотя... Я вошел в кабинет 4, где располагался рабочий стол с компьютером. Компьютер с едва слышным шорохом кулеров запустился. После загрузки всем известной операционной системы появился рабочий стол с изображением Скайлар Йоханссон, с основным акцентом на ее объемные юхухушки. Но кто я такой, чтобы судить этого, безусловно, компетентного ценителя? На рабочем столе беспорядочно разбросаны различные документы. Папки, файлы. Меня интересовали только последние. Поэтому я открыл кальк, вывел меню «Последние» и открыл самый свежий документ «Акты приема-передачи». Примечание. Кальк — это, короче опенсорсная штука из LibreOffice — табличный процессор, поразительно напоминающий Excel. Появился кальк в 1990 году, тогда как Excel — в 1985. Поэтому действительно кальк. Но в отличие от Excel, за него не надо платить. И он по-своему охуенен. Как вы уже догадались, этот мир не продался Майкрософту, Эйплу и прочим корпорациям-гигантам. Но это его не спасло. Конец примечания. В этом документе было приведено все, что когда-либо принималось на хранение в этом бункере, который здесь именуется «Объект у Как и говорил Вяз, товары поставляла всего лишь одна заушка Вот только привозила она вообще все. И принимал товар «Управление проектного строительства». То есть самая махровая государственная структура, тесно переплетенная в страстном поцелуе с Министерством обороны. «Я это знаю от отца». А так информация не особо афишировалась и была известна в очень узких кругах. Причем УПС — уцелевший реликт советских времен. В западной части России они одно время, когда доллар был за 25, то есть очень давно, массово строили жилые массивы, преимущественно для военных и других социально уязвимых слоев населения. Частники, конечно, возводили не так часто, но качественно. А УПСы хуярили многими тысячами в год среднего качества дома, Нет, они не рушились, не обваливались и не выглядели через пару лет как хибары из Зимбабве. Просто они были не очень удобными и до арматуры бетона стандартными. Для многих это было отличным решением жилищного вопроса. А до кого-то упсы просто не добрались. Ведь в восьмом году бахнул кризис, и все благие намерения резко посворачивали. До Мольска они дойти, к слову, не успели, но в большей части городов Запада появились новые навевающие тоску и депрессию спальные районы из серого бетона. Короче, тут реально есть довольно-таки много чего. Незараженного радиацией, кондового и заботливо упакованного для охуенно длительного хранения. Крупы, консервированные по какой-то технологии, если верить записи в акте приема-передачи. Их надо очень тщательно вымачивать в проточной воде перед готовкой. Есть еще порошковый томатный сок, для восстановления которого нужна дистиллированная вода. Запас первично необходимых медикаментов, инструменты для ремонта и реставрации бетонных конструкций, видимо, на случай тектонических волн вследствие ядерного удара, запасы цемента, арматур, даже автомобиль имеется где-то. Но много чего, что должно быть, нет. Ожидалось в конце этого месяца получить консервированный хлеб, порошковые фруктовые соки, мучные изделия, дополнительную мебель, оружие, боеприпасы, различную электронику — Топовые УЗИ-аппараты известной германской фирмы, электрокоагулятор от еще одной известной немецкой фирмы, но это вам не будет интересно. чистая медицинская хуйня. Были еще сотни наименований, распределенные по всему убежищу. На том же рабочем столе я обнаружил сохраненные письма от начальства. В одном из них сообщалось, что в связи с усилением напряжения в международных отношениях, сверху решили, что такие мелкие городишки не заслуживают милосердия, и лучше усилить строительство бункеров в крупных городах. Нет, это я своими словами привожу общий смысл. Короче, оснастителей этого бункера перевели под Сёма Стополь для участия в оснащении масштабного бомбоубежища с высокой длительностью обитания, где может разместиться четверть всего населения Крымского полуострова. С учётом того, что там и так УПСа нормально понастроили до этого, рассчитывали хотя бы половину распихать по безопасным местам А теперь эти бомбоубежища стоят никому не нужные. В общем, эти оснастители почти закончили бункер, оставались сущие безделицы, но все как всегда. Надо будет изучить остальные помещения, но основное я уже узнал. Запасов куча, надо решать проблему с водой, топлива хватит на многие месяцы, а термогенератор, работающий на разнице температур, вообще хрен знает, сколько работать будет. Да-да, я эту штуку узнал. Верил в юности по научпоп-каналу, что это технически осуществимо, но никто еще для серьезных вещей не делал. Видимо, спустя десятилетия сделали. Но самое главное, что нужно помнить, не заходить в крайнюю кабинку в сортире до тех пор, пока не появится вода. Бункер, как вы понимаете, еще осваивать и осваивать. Но один я буду неделями мануалы крутить и пытаться привести все в норму. Поэтому нужно искать сообщников. И первым таким мне верится бац. Скорее всего, еще живой и задолжавший мне, как земля, колхозу. Потом переведу сюда чету Сашкиных, а там посмотрим. Может, бухгалтерша с медсестрой сейчас чахнут над баблом в каком-нибудь домике на окраине. Посмотрим, короче говоря. Завтра. Спать лег в кабинете начальника. Я здесь пока что самый старый, зрелый, опытный и умный. Поэтому я начальник. И точка. следующее утро город мольск прибыл по адресу последнего места пребывания баца тихо поднялся по лестнице остановился и слушал здорово приветствовал меня ствол пистолета высунувшийся из-за двери искомой квартиры здорово приветствовал я баца я и не надеялся что ты все еще здесь а куда мне нахтеаться усмехнулся тот опуская пистолет макарова как дела док «Нормальные дела», — ответил я, заходя в квартиру. «Чем пробавляешься? Каким воздухом дышишь?» «Нормально», — скептически усмехнулся Бац. «Пробавляюсь мародерством вокруг гипера. Воздухом дышу преимущественно радиоактивным». Он постучал пальцем в перчатки ОЗК по стеклу противогаза. «Это хорошо, что живой до сих пор», — ответил я ему. «Есть тема неплохая. Шанс на жизнь, возможно, даже достаточно долгую». Покурить есть желание, спросил Бац. Пойдём на балконе покурим. А запах? уточнил я. Ты ещё не понял? Доктор, рассмеялся Бац. У твари нюх хуже, чем у тебя в противогазе. Со зрением, конечно, получше, но запахов они особо не чувствуют и полагаются, как ни странно, на мозги, но есть они далеко не у всех. Как у людей. Я вышел вслед за Бацсом на балкон. Откуда информация? «Поделился один опытный человек из баратова ответил тот вытаскивая из кармана сигареты с зажигалкой и поднимая противогаз он здесь с проездом был я его из окна окликнул он поднялся ко мне с семьдесятидесятый уровень прикинь я прищурился и посмотрел на бацца михаил бац двадцать девятый уровень блин то же такой невезучий парень имеет уровень выше чем у меня надо качаться срочно «Так что за предложение?» — спросил бац «Нашел я тут бункер», — начал я. «Гражданская оборона, почти укомплектованной, с дезактиватором при входе, абсолютно чистой и ненаселенной». «Звучит слишком хорошо», — нахмурился бац «Я предлагаю перебираться туда», — проигнорировал его реплику. «Но придется страшно и много пахать. Там кое-где много чего не хватает, а кое-где вообще ничего нет, но место просто дохуя». «Можно собирать людей и выживать вместе». «Каких людей?» — спросил Бац. «Я тут из живых в последний раз позавчера девку какую-то видел, и та бежала от здорового сука-мертвяка. Нет уже почти никого». «Людей гораздо больше, чем кажется», — не согласился я с последним утверждением. «Самое главное — начать». «Ну, мне еще ни разу так просто золотой билет не предлагали», — покачал головой Бац. «В чем подвох?» «Да нет, блядь, подвоха!» — вздохнул я. «Сам уверишь? Охуеешь!» Стоим, молчим. Бац думает. «Ты мне жизнь спас, док, поэтому я тебе верю!» Наконец выносит он вердикт. «С чего начнём?» «Вот ключ-карта. Дал я Бацу очень важный кусок пластика. Перепиши координаты. Там бронеколпак еловыми лапами замаскирован. Это если я случайно откину копыта, а ты при этом выживешь. Спускаешься по лестнице и проходишь по тоннелю к гермодвери. Карту суёшь и заходишь жить. — Понял. — серьёзно кивнул Бац, принимая ключ-карту и переписав в блокнот координаты. — Сейчас-то что делаем? — Телефон есть с Фогиф? Как то координаты будешь искать? — интересуюсь я. — Да есть телефон, но я заряд берегу, строго по делу применяю, — ответил мне бывший Панк. — Тогда, значит, идём по Сле... — начал было я излагать, но был прерван зацени тади ваха опять бац вытащил пистолет и начал накручивать на него глушитель и опять мертвяк ее преследует сейчас сниму сучарру бац пропустил невысокую девчонку в розовом пуховике прицелился и выстрелил два раза по голооппомму мертвяку достигшему статуса как минимум топового 2 ранга а как максимум только начавшего 3 ранга По мертвяку он не попал, зато одна пуля с искрой отрикошетила открытого под снегом люка и врезалась в спину девочки. Та вскрикнула и покатилась кубарем. «Бац!» Я снял с плеча лук и наложил на него стрелу. «Ты долбоёб!»